Глава 32. Индия. Хайдарабад. Четверг. 18.10. Мужчина приблизился к стойке регистрации гостиницы, обмахиваясь веером. Жара в Хайдарабаде, по его мнению, была нестерпимая. Он обернулся посмотреть, стоит ли его багаж. Все на месте. «Могу я вам помочь?» — спросил менеджер. «Да, у меня забронирован номер», — ответил мужчина на Хинди. «Ваша фамилия?» Иджитунга. Он протянул паспорт. «Минуту», — сказал менеджер, проверяя информацию в компьютере. Мужчина осматривал холл отеля, в котором приятно пахло благовониями и свежими цветами. Работал кондиционер. Однако посетителю все еще было жарко. «Присядьте, пожалуйста». Менеджер вернул Федору Семеновичу паспорт и указал на большие терракотовые диваны в холле. «Ваш номер будет готов через несколько минут. Я вас приглашу». «Спасибо», — кивнул Виджетунга и направился к диванам. Он с удовольствием сел на мягкие подушки, ощущая, как его тучное тело погружается в уют. «Пожалуйста, охлаждающий чай!» Сотрудник гостиницы поставил перед ним чашку. «Благодарю!» Историк с удовольствием потянулся за напитком. «Теперь можно расслабиться и обдумать дальнейшие действия. Хотя, конечно, все почти висело на волоске. Этот дотошный следователь Саблин чуть было все не испортил. Виджетунга пил чай маленькими глотками». Но теперь он далеко от следователя, и никто ему не помешает осуществить задуманное. Надо только выбрать нужный момент». «Господин Виджетунга?» Рядом неожиданно появились два индуса в белых одеждах. «Да?» — кивнул Федор Семенович. «Могли бы мы поговорить?» «Конечно!» — он жестом указал на диван напротив. «Спасибо». Один из индусов в просторной рубашке улыбнулся и присел. Второй остался стоять рядом. Мы представляем интересы господина Тхавала.